«Ах ты, боже мой, сейчас я веца», — думал Обломов, оттирая пот на лбу. «Ну, пожалуйста, пойди погуляй, тебя просят. На воду гривины выпей пивы с приятелем». «Я лучше на крыльце побуду, а то куда я в мороз пойду? У ворот, пожалуй, посижу, это могу». «Нет, дальше от ворот же высказал Обломов. В другую улицу ступай, вон туда, налево, к саду, на ту сторону».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 «Что это за диковина?» — говорил Захар Анисье, столкнувшись с ней за воротами. «Гулять прогнал, двух гривен и дал. Куда я пойду гулять?» «Барское дело!» — заметила сметливо Анисья. «Ты поди к Артемью, графскому кучеру. Напой его чаем, он все поет тебя, а я побегу на рынок». «Что это за диковина, Артемий?» — сказал Захар ему. «Барин гулять прогнал?»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 От ожиданий, что весь организм мой потрясен. Он не имеет, требует хоть временного успокоения. чего ж у меня не имеет? И я ищу успокоение только подле тебя. У тебя молодые, крепкие силы, и ты любишь ясно, покойно, а я. Ну, ты знаешь, как я тебя люблю, сказал он, сползая на пол и целуя ей руки. Нет еще.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 при отчаянном скакании на цепи и лая собаки. Села в карету и уехала. И закон с хозяйской половины смотрели головы. Из-за угла за плетнем выглянула из канавы голова Аниси. Когда карета заворотила в другую улицу, пришла Аниси и сказала, что она избегала весь рынок и спаржа не оказалась. Захар вернулся часа через три и проспал целые сутки. Обломов долго ходил по комнате,